Глава 46 шестая «Алло!» — Пол растерялся. Он не рассчитывал услышать на том конце мужской голос. Чтобы неизбежная опухоль не разрасталась, он неуклюже прижимал к челюсти пакет с замороженным горошком. От перевязи через правую руку он решил отказаться. И к черту швы! Если его продолжат бить кулаками и бутылками по голове и пытаться в него стрелять... то следует пользоваться обеими руками, чтобы отразить хотя бы часть ударов. «Привет, я могу услышать Норру Стокс?» «Это мистер Малкроун?» «Смотря с кем я говорю». «Это детектив-инспектор Джимми Стюарт». «Я не хочу говорить с полицией». Пол посмотрел на непривычную трубку телефона Дороти, пытаясь понять, где на ней кнопка отключения звонка. «Подожди», — воскликнул Стюарт. «Я не виню тебя, но ты должен меня выслушать». Случился эксцесс. Нору навестил один из головорезов Гарри Феллона. «Господи», — подумал Пол. «Он втягивает в неприятности все больше и больше невинных людей». «С ней все в порядке?» «В полном. Между нами, говоря, она справилась с ним просто блестяще. Эта женщина та еще оторва. Она оставила себе номер своего мобильника, если тебе будет нужно с ней связаться. Сейчас ее охраняет мой напарник». «Слушай, я понимаю твой скептицизм, но я хочу тебе помочь. Из-за этого меня даже отстранили от службы. Можешь верить мне или нет, но я не думаю, что ты в той ситуации, когда тебе помешают лишние друзья». Пол задумался. Он никогда не встречался со Стюартом, но всякий раз, когда о нем заходила речь, Бриджит утверждала, что ему можно доверять. Он выглянул через разбитую дверь на заднюю лужайку где в настоящий момент упомянутая медсестра оказывала медицинскую помощь человеку, которого прислали их убить. Она же предварительно его связала. Оказалось, что Бриджит — большой эксперт в завязывании узлов, поскольку, к удивлению Пола, выяснилось, что она еще и герл-скаут. Впрочем, здоровье наемного убийцы его не беспокоило. Огнестрельное ранение оказалось незначительным, а сковородка не такой уж большой — Кроме того, они встретились при не слишком приятных обстоятельствах. Гораздо больше он переживал за Дороти. Он посмотрел на нее, сидевшую за кухонным столом, с прижатым к груди запястьем. Она вдруг стала выглядеть гораздо более хрупкой, чем казалось раньше. Пола терзало чувство вины за то, что он принес к ее порогу беду. «Хорошо, пишите адрес. блэк Rock, Уэверли-Гарденс, 17». «Подождите полчаса, а потом высылайте сюда полицейскую машину и пару скорых. Здесь вы найдете милую даму по имени Дороти Грэм. Ей 83 года, и у нее сильно вывихнуто запястье». «Господи!» — вмешалась Дороти. «Почему, когда леди достигает определенных лет, люди начинают открыто обсуждать ее грёбаный возраст?» «Подождите секунду», — сказал Пол в трубку, прежде чем прижать ее груди. «Осади коней, дикий Бил. Кстати, пан Ли говорила, что все пистолеты выведены из строя. «Ага. Мне потребовалось целая вечность, чтобы восстановить этот. Ну, честно, какая польза от пистолета, который не стреляет?» Пол задумался. «Ну да, ты права», — ответил он, мысленно подсчитывая, сколько раз она махала им перед его носом во время игры в риск. Затем он вновь поднес трубку куху. «Вместе с мисс Грэм, дамой неизвестного возраста, вы найдете на лужайке человека без сознания с некритичным огнестрельным ранением». «Нихера себе!» – удивился Стюарт. «И кто в него стрелял?» «Возможно, это милая пожилая леди. Кстати, мы уже вызвали ее адвокатов, они прибудут одновременно с полицией. К тому времени мы с сестрой Бриджит будем уже далеко, но вы можете быть уверены, что хозяйка дома действовала исключительно в рамках самообороны». «Поэтому ей понадобились адвокаты?» – спросил Стюарт. «Ситуация сложная. Кстати, ее адвокат Луи Докери». Стюарт глубоко вздохнул. Даже Полу было известно это имя. Оказывается, Дороти располагала не только значительной огневой мощью, но и серьезной юридической. «А где вы будете с сестрой Конрой?» — спросил Стюарт. «Ага, так вам и скажи». «На самом деле они поедут в Банден, чтобы попытаться выяснить, что, черт возьми, их там ждет». «Теперь, когда у них нет другого выбора, кроме как оставить свое единственное безопасное укрытие, их возможности будут сильно ограничены». «Что ж, вполне справедливо», — ответил Стюарт. «Кстати, у Бани МакГэри есть для тебя новости». Сердцебиение Пола участилось. «Мне это не интересно. «Слушай, я в курсе, что у вас с ним сложные взаимоотношения». Пол усмехнулся. «Сложно, это очень мягко сказано». «А еще я знаю, что он пытается помочь тебе и клянется, что у него есть жизненно важная информация. Тогда почему он не передал ее через вас? Оказывается, он доверяет Гарди еще меньше, чем ты. Кажется, он с кем-то рассорился во время следствия. Нисколько не сомневаюсь. Этот хер вообще со всеми ссорится. И все же на твоем месте я бы его выслушал. Напоминаю, много ли у тебя друзей? У Бани нет друзей». Стюарт снова вздохнул. Голос у него был почти таким же усталым, как у Пола. «Это точно. Но все равно лучше с ним встретиться». «Ну ладно. Кажется, не похоже на засаду. И где же должна состояться эта встреча?» «Он сказал, ты знаешь где». «Что это должно?» — проговорил Пол и вдруг осекся. Внезапно он понял, что точно знает место. Как это типично для чертового Банни МакГэри».